Вместо того, чтобы пойти к себе, королева-мать направилась к своей придворной даме. Мадам де Соф ждала двух посетителей: Генриха Новарского и королеву-мать. Первого с надеждой, вторую с большим страхом. Полуодетая она лежала на постели, а Дэриолос сторожил в передней. Послышался лязг ключа в замочной скважине, затем приближение чьих-то медленных шагов, можно бы сказать тяжёлых, если бы их не заглушал толстый ковёр. Мадам де Соф ясно различила, что это не лёгкая быстрая походка короля Наварского, и тут же у неё мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоли предупредить её. Опершись на руку, напрягая слух и зрение, Шарлотта стала ждать. Дверная занавес приподнялась, и молодая женщина с трепетом увидела Екатерину Медичи. Екатерина внешне была спокойна, но мадам де Соф, изучавшая её в течение 2 лет, почувствовала, сколько за этим наружным спокойствием таится мрачных замыслов, а может быть,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 И только её губы становились всё бледнее, пока она произносила эту фразу. "Да, мадам", ответила Шарлота, тщетно стараясь придать своему голосу ту же твёрдость, какая слышалась у королевы матери. "И вы с ним виделись?" "С кем?" "С королём Наварским". "Нет, мадам, но жду его, и услыхав, что кто-то поворачивает ключ в моей двери, я даже подумала, что это он". Получив такой ответ, говоривший или о полной откровенности мадам де Соф, или о замечательной способности её к притворству, Екатерина слегка вздрогнула. Её пухлая короткая рука сжалась в кулак. "А всё-таки ты знала", со злобной усмешкой сказала Екатерина. "Знала, наверное, Шарлотта, что в эту ночь король Наварский не придёт". "Кто? Я, мадам? Я знала". Вскликнула Шарлотта, отлично разыгрывая удивление: "Да, ты знала. Он не придёт, только в том случае, если он умер", ответила молодая женщина, затрепетав от одного предположения такой возможности. Лишь твёрдая уверенность, что она будет жертвой страшной мести, если её предательство откроется, заставила Шарлотту лгать так смело. "А ты случайно?" не писала королю наварскому. Спросила Екатерина всё так же посмейваясь злым и беззвучным смехом. Нет, мадам, ответила Шарлота на редкость чистосердечным тоном. Мне помнится, ваше величество не прикасали этого. Наступила минута молчания. И в это время Екатерина смотрела на мадам де Соф, как змея на птичку, свою жертву. Ведь ты воображаешь, что ты красива,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 А это так, ответила Екатерина Ванзаев сердцем мадам де Соф в свои глаза, как два кинжала. Но кто же мог внушить вам это, спросила Шарлота. Сойди вниз, дурёха, к королеве Наварской, там ты найдёшь своего любовника. О! всхлипнула мадам де Соф. Екатерина пожала плечами. А ты чего доброго ревнива, сказала королева мать. То я спросила мадам де Соф, собирая последние силы. Да ты! С удовольствием я посмотрела бы, какова ревность у француженки. Но ваше величество, отвечала мадам де Соф, я могла бы ревновать только из самолюбия, как же иначе? А я люблю короля Наварского лишь постольку, поскольку это надо, чтобы услужить вашему величеству. Несколько секунд.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 то эта служба требует, чтобы ты оставалась влюблённой в короля Новарского, а главное, очень ревнивой, так как бывают ревнивы итальянки. Мадам, а как ревнуют итальянки? спросила Шарлотта. Это я расскажу тебе потом, ответила Эгидерина. И кивнув фразе три головой, она вышла так же медленно и молча, как вошла.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 Ариола пришла сказать, что страшный призрак наконец исчез. Дриола, подвинь кресло к моей постели и посиди со мной, пожалуйста, а то я боюсь оставаться одна ночью. Дриолы исполнили её желание, но несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевшей около неё, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, Мадам де Сов заснула лишь под утро. Так долго ещё гудел в её ушах металлический голос Екатерины. Маргарита, хотя заснула на рассвете, но сразу же проснулась, как только раздались звуки труб и первый лай собак. Она немедленно поднялась с постели и стала одеваться, придав своему наряду намеренно домашний вид. Затем позвала своих придворных дам и распорядилась привезти в переднюю дворян из свиты короля Наваррского. После этого, открыв дверь в кабинет, где находились под замком Генрих Наваррский и Ля Моль, она тепло приветствовала взглядом молодого человека и обратилась к мужу. — Послушайте, Сир, — сказала она ему, — внушить моей матери то, чего нет, — это еще не все. Вам надо убедить весь двор, что между нами существует полное согласие. Но успокойтесь, смеясь, добавила Маргарита, и хорошенько запомните мои слова, почти торжественный в этой обстановке. Сегодня я в первый и в последний раз подвергаю ваше величество такому мучительному испытанию.